Этап 18. Образовательная платформа. На этапе создания франчайзингового продукта мы составляем инструкции и регламенты, но их недостаточно для успешного запуска бизнеса. Для собственников и для их сотрудников необходимо организовать полноценное обучение. В идеальном варианте это должен быть видеокурс по каждому разделу бизнеса. Я уже немало писал про преимущества такого формата. Современный человек действительно гораздо лучше воспринимает информацию, подкреплённую визуально. В 11 главе я уже приводил пример школы в контексте того, какие знания мы передаём франчайзи. Я упоминал программу, которую разрабатывает Минпросвещения. Она абсолютно одинакова для всех, но вот на деле учатся-то дети по-разному. Во-первых, это зависит от способности и мотивации самого ребёнка. Во-вторых, от профессионального мастерства учителя. Если вспомнить собственное детство, то действительно, у одних преподавателей мы учились хорошо, у других так себе, даже если это и был тот же предмет. Значит, от личности и навыков учителя зависит очень многое. И раз тебе предстоит взять роль ментора, твоя задача не просто выдать людям контент. Наверняка ты слышал, что в публичных выступлениях не столько важно, что говорить, сколько как говорить. Поэтому тебе нужно стать учителем, которого хочется слушать. Итак, бери уже разработанный для франчайзи календарный план и делай по нему полноценный видеокурс открытия и развития бизнеса. Он должен быть предназначен и для непосредственно партнёров, а часть курса и для их сотрудников. В противном случае потребуется, чтобы франчайзи сначала сам полностью прошёл обучение, переварил всё это в голове, А потом начал обучать своих подчинённых, а это уже серьёзные потери по времени. Само собой вели к риск того, что начнётся игра в сломанный телефон, когда партнёр, не разобравшись или что-то неверно поняв, начнёт транслировать своим сотрудникам ошибку за ошибкой. Так что если учимся, то всем коллективом. Почему обязательно делать образовательную платформу? Это выгодно. Ты и сэкономишь и заработаешь одновременно. Офлайн-обучение это затраты денег и времени. Если франчайзи надо выезжать для обучения к тебе, это вдвойне неэффективно. Он должен открывать и развивать точку у себя на месте, обучаясь параллельно. К тому же, вряд ли он сможет взять с собой много сотрудников. Затратно отправлять в другие города из собственных тренеров. Но когда франшизы у тебя начнут раскупать как горячие пирожки, Ты должен будешь одномоментно обеспечить обучение в пяти, а то и в двадцати точках. Даже если без обучения на месте не обойтись, часть процесса можно перевести в онлайн. Значит, под возросшие объёмы продаж тебе придётся подгонять и штат преподавателей. Брать со стороны не выйдет, это должны быть именно люди твоей системы, плотно связанные с бизнесом и понимающие его механизмы до мельчайших деталей. Аутсорс в этом смысле не вариант. Только ты и твои опытные сотрудники можете научить тому, как работает этот бизнес. И вот представь, что тебе нужно иметь десяток квалифицированных наставников, которые разбираются во всех нюансах каждого направления. Что это значит? За такой уровень профессионализма они должны получать очень хорошую зарплату. 1. 2. Доплата за постоянные разъезды. Приплюсуй сюда командировочные расходы. 3. Если тренер выезжает на место, то там он должен находиться не менее одной, а то и двух недель, потому что невозможно смотаться в другой город на выходные и провести там полноценное обучение по всем аспектам бизнеса и собственника, и всех сотрудников. Единственным преимуществом подобных интенсивов является возможность организаторов быстро заработать, но результата не будет. даже если представить себе идеальную картину, что все до единого слушатели будут сильно замотивированными на получение новых знаний, что они будут усердными и собранными, всё равно ничего не выйдет. Наш мозг устроен так, что он не может адекватно воспринимать и усваивать огромные массивы информации на протяжении длительного времени. Ты не сможешь вложить все свои знания даже самому талантливому ученику, за двое суток по 12 часов непрерывного обучения в день. В итоге в голове останется каша, которую надо будет ещё долго переваривать и не факт, что всё усвоится правильно. К тому же, информация становится знанием только через практику, через многократное повторение. Значит, для получения реального результата твоему тренеру придётся какое-то время буквально жить с новым франчайзи. Ещё раз пересчитай затраты и прикинь Готов ли ты отдавать на это существенную часть поушального взноса? Куда проще организовать обучение онлайн в формате качественных и универсальных образовательных курсов? Что я понимаю под универсальностью? Тщательную проработку и разъяснение всех деталей и нюансов, которые позволят закалённой домохозяйке или старшекласснику после прохождения всех видеоуроков взять и открыть бизнес или, как минимум, глубоко понимать этот механизм? Согласись, что проще вложиться один раз в создание собственной и универсальной учебной платформы, чем тратить бешеные деньги на разъездных учителей. Тем более, что ещё надо найти таких, которые будут максимально обширно понимать все аспекты франшизы. Куда проще, если руководители тех или иных отделов будут делиться знаниями и компетенциями по профильным блокам. Многим лень заниматься образовательной платформой. Это дело им кажется сложным и нудным. Непонятно, Однако это реальный способ сэкономить время и деньги. Говоря об оффлайне, я не отрицаю его право на жизнь, а в некоторых бизнесах просто невозможно без живого обучения. Как выглядит неэффективное обучение, практикуемое во многих франшизах? Обычно компания освобождает от работы специалиста, который владеет определённой базой знаний. К нему подключает партнёра, и он занимается его обучением в ущерб основной деятельности. А ты даже не можешь поручиться за точность воспроизводимого контента. Он же, скорее всего, не профессиональный педагог. Записать видеокурс не так трудно, как кажется. Если ты уже подготовил календарный план, то по всем его пунктам напиши тезисы. Они нужны обязательно. Большинство тем ты можешь наговорить на камеру без особой подготовки. В крайнем случае можно записать видео офлайнного обучения первых партнеров. Это, конечно, будет смотреться хуже. появится некая персонификация. Франчайзи могут попытаться подстраиваться не под стандарт обучения, а под конкретного партнёра и его манеру вести бизнес. Но на самом старте это тоже может быть дежурным вариантом. И всё-таки сам пакет обучения должен быть универсальным. Это значит максимально обезличенным. Если упоминать того или иного партнёра, то именно как отдельный показательный пример, но не строить на его обучении всю систему. Видеоуроки должны охватывать все темы: от регистрации юридического лица и выбора помещения до этапов по наращиванию продаж и шлифовке всех процессов. Аттестация. Значимость проверки знаний невозможно переоценить. Понимание того, что она маячит на горизонте, уже является определённым стимулом к обучению. Вспомни, когда ты учился в школе или университете, Ты скорее всего каждый раз включал внимание, когда слышал от преподавателя: "Это буду спрашивать на экзамене". Так и здесь. Если отменить контроль при обучении, то масса информации будет просто пролетать через уши, не задерживаясь. Не тешь себе иллюзии, что если люди заплатили большие деньги, то непременно ответственно отнесутся к обучению. Аттестация по определённым блокам должна быть внесена в календарный план. Только после того, как менеджер по сопровождению принял зачёт по какому-то направлению, можно переходить к следующему пункту. При открытии точки собственник и сотрудник должны сдать экзамены по всем пунктам. В нашей event-компании мы создали платформу для обучения, вложили в неё деньги, когда у нас уже было определённое количество партнёров, но упустили из внимания вопрос контроля. итоговые срезы знаний. Именно потому, что считали это взрослые сознательные люди, которые заплатили деньги, у них уже есть мотивация. Но через два месяца выяснилось, что только пять процентов партнеров закончили обучение, а больше половины из них вообще к нему не приступали, хотя длительность курса не превышала недели занятий в неплотном формате. Если ты выходишь к своим партнерам в роли учителя, ты должен владеть методикой обучения. Методика это система организации образовательного процесса. Надо понимать, как эффективно использовать приёмы обучения, как правильно давать задания, как раскрывать тему иллюстраций, примером. Таким мастерством обладают, например, бизнес-тренеры. Бывает такое, что они и не работали в той профессии, которую обучают, или работали недолго, но они владеют методикой преподавания, и это их преимущество. Поэтому Если ты сам не готов с головой погрузиться в это или не чувствуешь уверенности в собственных силах, найми профессионала, который поможет составить действительно рабочую методику. Как удерживать интерес аудитории? Разберём три основных приёма. Первое обязательно давать иллюстрации и примеры. Многие предметы, о которых надо будет рассказывать, могут казаться тебе естественными и очевидными. Поскольку за годы ведения бизнеса всё это настолько плотно отпечаталось у тебя на подкорке, ты можешь полагать, что для понимания того или нового вопроса достаточно прочитать текст или посмотреть видеолекцию. На самом деле этого недостаточно. Например, если ты рассказываешь, как построить работу отдела продаж, подробно распиши всё. начиная с найма продавцов и заканчивая скриптами, необходимыми документами, описанием функционал руководителя отдела продаж. Но даже этого мало для понимания темы. Нужно показать, что такое отдел продаж, записать видео, как работают продавцы, чем занят руководитель, как организованы и оснащены их рабочие места. Ведь человек мог раньше в глаза не видеть, как оно происходит на деле. То, что для тебя очевидно, Для франчайзи может быть пустым звуком или китайской грамотой. Необходимо сделать рассказ понятным и наглядным. Если ты рассказываешь про скрипты звонков, то обязательно приводи примеры как успешных, так и неуспешных звонков. Иллюстрируй сухой текст как можно ярче. Студенту в университете нужна практика, чтобы соприкоснуться с объектом обучения. Вот почему в прикладных науках всегда проводят лабораторные работы. Так и здесь, в идеале, человек, который запускает бизнес по франшизе, должен приехать и посмотреть, как выглядит твоя эталонная точка. Но ещё лучше не просто прийти на экскурсию, а поработать в поле. Многие франшизы так и устроены: будущие партнёры проходят стажировку в боевых условиях, чтобы соприкоснуться с объектом обучения. Это как преддипломная практика у студентов или как ординатура У выпускников мединститута, когда после шестилетнего обучения они ещё 3 года практикуют под контролем руководителя, делают лишь то, что он разрешит, потому что риска ошибки не допустим. Например, менеджера по продажам можно сколько угодно учить работе в CRM-системе в теории, объяснять, где какие статусы и поля, он ничего не поймёт и не запомнит, заснёт на второй странице учебника. Если же записать ему скрин-каст, как работать в CRM, разобрать назначение всех полей, всех элементов этой системы, а затем сразу дать тестовую пачку клиентов, то он усвоит тему на отлично. Второе правило удержания интереса аудитории давать информацию надо постепенно, шаг за шагом. В последнее время мы в своих франшизах реализуем обучение по принципу микролёрнинга. когда контент даётся небольшими порциями. Далее следует задание, направленное на усвоение полученных знаний. Человек послушал, посмотрел видео продолжительностью от 5 до 20 минут и затем отвечает на вопросы по теме видеосюжет. Классические полуторачасовые, трёхчасовые уроки тоже можно давать, но концентрация внимания и результативность обучения будут снижаться. Перенапрягшийся мозг пытается сбросить нагрузку, которая кажется излишней, и пропускает много важных элементов. Если информация не усвоилась на первые 10 минутки, следующие полтора часа обучения могут пролететь впустую. Большинство людей не остановят видео и даже не зафиксируют, что чего-то не поняли, и будут смотреть дальше. Поэтому лучше разбивай урок на части. И третье правило. Излагай темы как можно проще. На этапе, посвящённом созданию франчайзингового продукта, я уже предлагал тебе представить ситуацию, в которой ты разговариваешь с одиннадцатиклассником, который не в теме. Он не знаком с профессиональными жаргонизмами, которыми ты приготовился оперировать. Представь, что он вообще не знает ни одного бизнес-термина, не понимает, что значит автоворонка, конверсия, лид. У тебя будут и люди, которые не понимают, как расшифровывается аббревиатура CRM. В лучшем случае они заглянут в Яндекс, но и на это надеяться нельзя. Скорее всего, их мозг попытается по-своему что-то объяснить, обратиться к кэш памяти в поисках интерпретации и на этом зависнет, пропуская информацию, следующую за незнакомым словом. Так что не забывай давать определения слов, которые собираешься использовать. С точки зрения бизнеса, человек, которого ты учишь, пришел в первый класс, а твоя задача. перевести его в уверенно практикующие выпускники университета.